Делай глубокий вдох и на выдохе закрой глаза. Глубокий вдох, выдох. Положи руки на солнечное сплетение, одну поверх другой. Прямо перед собой ты видишь большой желтый шар. Посмотри, как он красиво переливается первым Посмотри, как он вращается одновременно вправо и влево. И ты говоришь: "Моя душа, дай мне состояние растворения в пространстве любви". И видишь, как из жёлтого шара выходит луч и входит тебе прямо между бровей. Почувствуй, как твоя голова наполняется жёлтой энергией. Твоё тело расслабляется. Эта энергия из твоей головы опускается ниже и заполняет твои руки, заполняет твои плечи, идет еще ниже, и по рукам она опускается солнечное сплетение и наполняет его.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 Этот шар расширяется и заполняется этой энергией. Почувствуй, какая она любящая, нежная, волшебная. Как она гармонизирует твое тело. Твоя печень, поджелудочная железа и почки в одном пространстве.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 Этот шар расширяется, становится больше, и ты соединяешься с большим желтым шаром прямо перед собой. И в этой энергии ты оказываешься в большой белой комнате. К тебе подходит наблюдатель. Посмотри на него. «Кросси у Него, кто Ты?» И ты услышишь ответ «Я есть то, что Я есть». И ты всем телом чувствуешь и понимаешь, что Ты есть то, что Ты есть. И перед Тобой Твое Божественное Благодари его и попроси его показать пространство, где ты найдешь ответы на свои вопросы глубокие. Ты входишь и оказываешься на красивой поляне, где-то за городом. Прохладный, еле заметный ветерок играет твоими волосами, гладит щеки, лоб, руки. Ты идешь по тропинке, вокруг Очень тихо, даже умиротворённо. Тебе очень легко идти, дорожка ровная, а трава приятно шелестит под ногами. Вокруг тебя вырастает лес, прекрасный в своих одеяниях. Посмотри на него. Шевест листвы шепчет о чем-то своем, пробуждает чувства, наполняет умиротворением. Принимай все чувства, которые приходят к тебе. Ощущай все, что приходит. Ты идёшь дальше по дороге. Идёшь с лёгкостью и радостью. Теряя счёт времени, просто идёшь. И вдруг тебе приходится остановиться. Ты видишь перед собой развилку. Перед тобой уже две тропинки. Твоя тропинка, ровная, по которой ты пришел, она хорошо утоптана и расчищена. Она продолжается в одну сторону. И есть еще одна, узкая, едва различимая тропинка. И видно, что по ней очень редко ходят. ты понимаешь, что тебе обязательно нужно сейчас идти именно по этой заросшей, еле различимой тропинке. И ты выбираешь ее, узкую тропинку. Ты ступаешь на нее, замечая, что она сильно заросла травой и кустарником, засыпана листвой, Вот тебе уже приходится пробираться, раздирая заросли руками. Ты отводишь в сторону низкосклонившиеся ветви деревьев, и они царапают и бьют тебя по рукам. Но вот в какой-то момент ты замечаешь, что лес редеет, Твоя тропинка заканчивается. Ты видишь перед собой огромное поле лаванды. Фиолетовое благоухающее море колышется на ветру. Насладись этой прекрасной картиной и этим волшебным ароматом. успокаивает, гармонизирует, освежает. Глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох. Тебе нужно идти прямо до ближайшего холма. Руки скользят по колосям цветов, напитываются их ароматом. Посмотри на него, на его крышу, окна, дверь. Какие у него стены? Там живет тот, кто знает ответы на все вопросы. Ты готов войти? Глубокий. Вдохом встречает тебя дом. В печке трещат дрова, И блики от огня пляшут на стенах. У окна длинная лавка, На ней ты видишь старца. Крупная фигура его все еще могуча, Седая борода струится по груди, Он сидит неподвижно. Добрые и бездомные глаза смотрят на тебя из-под густых бровей. Ты смотришь на этого человека, и у тебя возникает ощущение, что ты где-то и когда-то его встречал. И ты не можешь вспомнить, где и когда То ли он напоминает тебе кого-то из давно потерянных друзей детства то ли лицо на старинном портрете и вдруг ты понимаешь ты знаешь что перед тобой самый мудрый из всех людей и ты знаешь что у него есть ответы на все твои вопросы думай какой вопрос самый важный вопрос на который ты сам затрудняешься найти ответ этот вопрос который красная лентой проходит через все что случается с тобой в последнее время ты даже кажется находил ответ был близок к нему но вновь ответ ускользав будь в этом вопросе. Пусть он наполнит тебя. Пусть этот вопрос звучит в тебе. Наполнит всё твое существо, накатывая как волна, отдаваясь эхом, резонируя в каждой клеточке твоего тела. Самый важный для тебя вопрос сегодня. Жизненно важный, настолько важный, что ты даже знаешь, что ответ на него изменит всю твою жизнь, наполнит смыслом все твое существо, станет твоей главной правдой. Задай Задай этот вопрос. шопотом про себя проговори его глубокий вдох выдох глубокий вдох и выдох вдох выдох ты знаешь что ты уже готов услышать ответ. И сейчас просто побудь принятием. Почему ты в постоянном напряжении по поводу финансов. И осознай, что для тебя это напряжение. Осознай, сколько ты добивался, боролся, стремился и шел к своим целям. Если ты это считал правильным, то почему ты находишься здесь и сейчас? Ответь себе честно на этот вопрос. Осознай, от каких ролей ты бежишь. Каким ты никогда не будешь, потому что тебе нужно быть хорошим. Потому что тебе больно делать по-другому. Где ты обижал денежную энергию? Где ты хитрил, лукавил, экономил, недоплачивал и воровал? Осознай, что ты всегда это делал у себя. Осознай, где ты жадничал на себя, где ты завидовал, где тебе было стыдно быть бедным, и ты стыдился себя и своих родителей, и где тебе было стыдно быть богатым. Потому что богатые все воры и предатели, лжецы, а ты не такой, осознай это, глубокий Мудрец берет тебя за руку и твоё сознание начинает чётче проявляться в тебе, что ты чувствуешь. И вдруг ты понимаешь, что ты сам начинаешь превращаться в этого мудреца. Ты и есть мудрец. И в тебе вся мудрость мира, все ответы на все вопросы. Как ты ощущаешь мир сейчас, когда ты смотришь на свою жизнь глазами самого мудрого человека? Кто ты есть на самом деле? Ты есть то, что ты есть. И всё есть в тебе. И ты есть во всём. Осознай, что всё, что ты ищешь, это жизнь, от которой ты всегда убегал, в поисках какой-то другой жизни. Просто ты боялся жить И поэтому ты выставлял границы Закрывая себя от мира Ты прятал своего жадину Тщеславца Завистника Никчемыша Отказывался слышать Что они тебе говорят о твоих желаниях Потому что ты осудил их И игнорировал их мнение и тем самым осудил самого себя и открыл опыт своего проживания чтобы увидеть и простить их увидеть как ты делаешь себе больно оставляя самого себя без прощения У тебя есть право свободной воли и твой выбор. Выбрать в какую игру ты будешь играть. Взять ответственность за свою жизнь и прощать себя, закрывая тем самым эти опыты своего проживания и проживать свои желания в любви и благодарности. Или продолжать обвинять окружающих, обвиняя самого себя. Любовь или ненависть? Ведь игра — это божественный порядок света, и ты в любви легко, играючи, создаешь свои желания. Ты есть то, что ты чувствуешь в данный момент. здесь и сейчас, по праву своей свободной воли. Поэтому скажи, я готов пропускать через себя свет милости и освещать и наполнять им свои желания. Я прощаю себя за все проявления жадности, скупости, зависти, страха быть бедным и страха быть богатым, за отказ принятия в себе тщеславия и всех моих обещаний и клятв по поводу денег, глубокий вдох. свои ощущения? Где это? Где в твоем теле этот страх перед деньгами? Глубокий. и ощущения. Где это? Где в твоем теле этот страх перед деньгами? Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох полным животом. Выдох. Вдох. Выдох. А теперь вдохом и выдохом Раздувай этот страх еще больше и с выдохом выпускай своего тела. В твоих руках возникает сфера и ты выдуваешь выдохом через руки этот страх прямо в сферу. Глубокий вдох, выдох. выдох вдох выдох вдох выдох через руки прямо в сферу вдох выдох вдох выдох вдох выпускай выдох выдох вдох выдох вдох из всего тела выдох вдох выдох перед тобой возникает воронка, она вращается вправо и одновременно влево, и ты отпускаешь сферу в эту воронку. И говоришь, Моё Божественное, я прожил этот опыт, и я с любовью и благодарностью». Через благословление отпускаю его в ничто на растворение. Сейчас почувствуй свои ощущения. Всё ли напряжение ушло? Если что-то еще осталось, то раздувай, поднимай и выпускай с тела с выдохом. Судрец смотрит тебе в глаза, держит тебя за руки, и ты начинаешь чувствовать, как твои руки наполняются энергией. Одновременно с этим твои ноги, как будто корни дерева, тоже наполняются энергией, которая идет из центра земли. В твои ноги и в твои руки передаётся от мудреца. Это денежная энергия. Это то, благодаря чему твои желания сбываются. Они приходят к тебе, как благо. Она тягучая, как мёд. Она густая, золотисто-перламутровая. Она поднимается вверх, заполняет каждую клеточку твоего тела. И каждая клеточка начинает светиться и переливаться этим светом. Эта энергия заполняет стопы, как тягучий мед, плавно и медленно поднимается по икрам, В колени, все выше и выше Заполняет пространство ног В каждую клеточку бедер Вверх по твоему телу И вот уже заполнены бедра И ты просишь силу земли Силу опоры Эту связь с матерью землей заполнить твою корневую чакру золотым светом и сгармонизировать ее. Определись сейчас в районе копчика и пусть этот золотой свет зальет этот энергетический центр и сделает балансировку. Вдох. И ты представляешь дальше, как низ живота заполняется этим светом, золотым, тягучим, ярким цветом, переливающимся перламутром. Низ живота заполняется, наполняет центр удовольствий Денежная энергия способствует удовольствиям. Она помогает реализовывать удовольствие. И ты просишь этот золотой поток гармонизировать второй энергетический центр. На нем живут и наши безудержные траты, мотовство и расточительство. наше безалаберное и небрежное отношение к деньгам. Невнимательность к ним. Ты просишь гармонизировать этот центр здесь и сейчас. Вдох. Выдох. Эта энергия поднимается выше к центру живота, к солнечному сплетению. Наполняет его. Ты просишь гармонизировать и заполнить каждую клеточку твоего тела. Это центр силы. Это центр власти. Это центр контроля действий и воли и ты просишь эту золотую энергию сбалансировать с гармонизировать и убрать лишнее напряжение из этого центра почувствуй как весь твой живот, наполняется этим золотым светом, как теплый мед, мягкий и тягучий, плавный, как он светится перламутром. Энергия поднимается все выше и выше, начинает заполнять пространство в груди, всю грудную клетку и сердце. И ты чувствуешь, как денежная энергия гармонизирует, выравнивает центр любви, центр сострадания. и счастьем твое сердце. Ты просишь гармонизировать этот центр любви, и пусть деньги, как энергия любви, поселятся там, в этом центре. Ведь когда мы любим, мы щедры и даже расточительны, Мы готовы отдать все, что у нас есть. Покупаем самые дорогие подарки. И когда мы чувствуем недостаток любви, мы тоже компенсируем ее деньгами. Ты можешь увидеть, как недостаток внимания близким мы иногда компенсируем деньгами и подарками. откупаясь от них, и ты просишь высший аспект божественной энергии гармонизировать этот центр, центр любви, сердечный центр, и соединить его с центром силы и с центром удовольствия в единый большой золотой шар. Почувствуй, как эти центры соединяются. И все обиды, вся боль, все опасения действовать, все гармонизируется в этом пространстве. Вдох, выдох. И вот уже денежная энергия. поднимается выше и заполняет твое горло. Твое горло излучает этот золотистый свет. Это центр творчества, центр развлечения. Это центр уместности, центр разумности. Просишь денежную энергию скармонизировать этот энергетический центр и наполнить его. И как текучий мед, эта энергия поднимается выше. И вот уже она заполняет лоб, лицо и голову. В центре твоего лба открывается ментальный центр. Ты просишь гармонизировать этот центр для того, чтобы к тебе приходили самые лучшие стратегии, самые лучшие идеи, чтобы ты мог видеть возможности, и у тебя появилась видение новых дорог, перспектив, новых горизонтов. Потому что денежная энергия — это энергия идеи. Деньги — это идея. Это еще и любовь. И пусть сейчас произойдет гармонизация этого энергетического центра. И сейчас увидь, как этот прекрасный золотой поток заполняет самую макушку твоей головы и приближается к коронному энергетическому центру. И ты говоришь... Я прошу денежную энергию, денежный поток. Прошу милость осознать, что деньги — это энергия. Я прошу осознания единства с этой энергией. Я прошу осознания изобилия, благодати, благополучия и бесконечности ресурсов. Я приглашаю денежную энергию в себя. Я прошу сделать так, чтобы денежная энергия текла через меня беспрепятственно, через все энергетические каналы, и мы были синхронизированы с ней. Я прошу осознания Единство с этой энергией. Сейчас увидь себя со стороны, с какого-то верхнего угла и посмотри, как ты весь заполнен этим золотым светом, как ты сам излучаешь этот свет. держишь руки мудреца и вы вместе светитесь этим волшебным светом глубокий вдох вы Благодаришь мудреца И выходишь из дома И оказываешься В белой комнате Перед тобой стоит твое божественное Посмотри на него Поблагодари Его за все осознания, которые пришли к Тебе в этом процессе. Поблагодари Мать-Землю и Божественного Отца за их любовь и эту энергию, что они Тебе дали. прекрасные глаза и живи в благодарности благополучии и процветании